Приложение. Права детей и наши правила. В завершение мне осталось лишь сформулировать те пять правил, которые я и пытался пояснить, работая над своим счастливым ребёнком. Сами по себе они, конечно, не могут считаться идеальными, но с учётом всего текста книги, надеюсь, будут вам полезны. Первое правило: Родители заблуждаются, когда думают, что имеют дело с одним и тем же ребёнком в его год 3, 7, 10 и 14 лет. На самом деле это как минимум 5, а то и 6 разных людей. В возрасте 1 года, 3, 7, 10 и 14 лет психика ребёнка совершает существенный рывок. У него появляются новые возможности, Но и возрастает тяжесть нагрузок, с которыми сталкивается его психика. Пожалуйста, следите за тем, как взрослеет ваш ребёнок, не по одежде, которая вдруг стала ему мала, а по тому, насколько он меняется внутри. Самое ужасное привыкнуть к ребёнку, составить о нём определённые представления, а затем вести себя с ним так же, как вы делали это в его 3 года, несмотря на прошедшее десятилетие. Второе правило Поймите, что ребёнку очень трудно вас понять. Ведь слова это только звуки. Важны не слова, а тот личный опыт, который стоит за нашими словами. Вам кажется, что вы всё понятно объяснили своему ребёнку про отношение к старшим, про дружбу, про ответственность, про важность высшего образования. Но это вам понятно. Если у тебя нет опыта предательства, ты никогда не поймёшь, что такое настоящая дружба. А если ты не пережил увольнение и не знаешь, что такое быть безработным, ты вряд ли оценишь важность высшего образования. Так что не грузите ребёнка умными словами. Хотя современные дети это даже любят и ещё фору могут нам дать. Ищите взаимопонимание, подлинность отношений. Говорите со своим ребёнком на понятном ему языке. Третье правило. Помните, что ваш ребёнок находится в постоянном стрессе, постоянном. Он врастает в окружающий его мир, примеряет его на себя, осваивается в нём, а сам параллельно ещё и меняется, растёт. Это адский труд. Он как Алиса из "Алисы в Стране чудес", которая то слишком мала, чтобы достать ключ от дверцы, ведущей в чудесный сад, то слишком велика, чтобы пройти в эту дверцу. Как относиться к себе, к другим людям, как справляться со страхами, что такое нести ответственность, как расставлять приоритеты, концентрировать внимание. Решение этих вопросов адская грамота для ребёнка. Он будет мучиться, срываться, делать глупости, совершать ошибки. А мы должны понимать и помогать, а не бегать с ремнём наперевес. Последнее просто глупо. Четвёртое правило. Вы тысячу раз слышали, что к ребёнку надо относиться как к личности. Но что это значит? Требовать с него как со взрослого? Нет, разумеется. Ребёнок личность только в том плане, что у него тоже есть самоуважение, самолюбие, ему тоже бывает больно, неловко, обидно, страшно. В этом смысле, с точки зрения своей уязвимости, он личность, как любой из нас, даже больше. А вот с точки зрения умения справляться с нагрузками, усмирять свои желания, поддерживать социальные отношения, этому он пока ещё только учится, и эта учёба даётся ему не просто. Пятое правило. Самое простое и самое сложное. С ребёнком надо быть честным. Конечно, если угрожать ребёнку: "Я отдам тебя дяденьке милиционеру", он вас послушается. А если обещать ему золотые горы, он заинтересуется. Но потом он узнает, что вы лжец, и на этом всё закончится. Итак, ваш ребёнок всегда разный и находится в стрессе. Он личность. С ним надо найти общий язык и быть честным. А ещё он ваш ребёнок, и вы его любите.